Глава двадцать пятая Милена — Громов, ты что, головой ударился? Я и так твоя жена. Ты забыл? Может, у него сильное сотрясение, и он теряет память? Хотя с виду выглядит неплохо, но кто его знает, что внутри? Вдруг всё плохо? — Нет, ты не поняла. — Усмехается и обнимает сильнее. — Так объясни. Я тут понял, что у нас всё не задалось. И отношения мы пытались построить на договоре и всё остальное. Что если нам начать всё сначала, как у нормальных пар, вернее, почти нормальных. Его глаза хитро блеснули, а мне хотелось рассмеяться. Что же, давай знакомиться. Милена Олеговна, неплохой программист, мечтающая о шикарном мужчине, который будет любить только меня. Признашу и протягиваю Борису ладонь. Приятно познакомиться. Я, Громов Борис, миллиардер с мечтой занять очень высокий пост, и я делаю для этого всё. А ещё я понял, что люблю вас, Милена Олеговна, как никого другого в этой жизни. И ради вас готов отступить от своей мечты. Ты шутишь? поражённо спрашиваю и вижу, что нет, не шутит. Громов, неужели ты поверил в любовь? Но ведь ты говорил, что это лишь проблемы и хлопоты. Говорил Но сейчас я понял, что любимый человек это сила пострашнее безумия и страха. Ради тебя, родная, я могу и горы свернуть, но ты должна быть рядом. Не оставляй меня и даже не думай уйти. Звучит как угроза, но такая приятная. Итак, мы познакомились, поговорили, прожили вместе вот уже полгода. Нас платили немалые трудности, и мы их преодолели. Думаю, теперь можно делать предложение. Заявляет этот наглец, и я не могу не рассмеяться. Громов, ты как всегда в своём репертуаре. А если честно, зачем тебе свадьба? Хочешь созвать крутых гостей? Просто хочу увидеть тебя в белом свадебном платье. А гости, чёрт с ними. Будем только мы вдвоём. Давай улетим на дальний остров и поженимся. Тебя точно приложили прилично по голове. Говоришь как романтик. А мысль мне нравится. Всегда мечтала о красивой свадьбе, платье, букете. Можно даже без гостей, но Зоя мне не простит. Знаешь, я не против выйти за тебя. Выдаю с улыбкой. Пригласим только родных и близких. Борис замирает, а потом с каким-то неверием смотрит на меня. Вот так просто, согласна. Не будет истерики, условий. Почему же так просто? Ты сам сказал, живём мы уже немало, знаем много секретов и сами храним тайны. Мы прошли крещение через кулаки и боли. Чем не идеальная пара. Только пообещай, что такое больше не повторится. И смотрю на Громова, который словно запоминает каждое моё слово. Он собран и похож на того делового человека, каким он бывает в рабочее время. Обещаю, ты не пожалеешь об этом. Его губы накрывают мои. И я с радостью отвечаю. Как же хочется большего, но тело не готово. Ничего, ещё наверстаем. Так мы просидели ещё немного. Я смотрела на яблони и думала, может, у нас около дома посадить их. Будут мне напоминать о прошлом и о том, что я хотела получить от жизни. Родная, а ты точно не скучаешь вот по такой жизни? И показывает на дом, огород. Тут спокойно и минимум проблем. Если хочешь, я построю тебе дом за городом, будешь там жить, я, естественно, с тобой. Ещё бы. Нет, не хочу. Знаешь, я всегда хотела отсюда выбраться. Сидела у окна и, смотря на яблони, мечтала жить в большом городе, заниматься тем, что хочу, а не чем придётся. Желала красавца мужа, который смотрел бы только на меня. Так, стоп. А как же твои правила, где муж должен быть чуть красивее обезьяны? Так я же говорю, мечтала. Где ты видел красавчика, который любит только одну? А я? Дорогая, так тебе повезло. Я преданный и красивый. И так смешно поиграл бровями, а ещё богатый и ужасно скромный. Точно я. Тогда мне точно повезло. Так о чём я там говорила. Ах, да, красавчик муж, семья, Борис. Я хочу минимум двоих детей. Я только за. Но после того, как врачи дадут добро. Прости, но тобой я рисковать не буду. А если они так затянут, что я не смогу иметь детей, я не смогу стать матерью? Это было страшнее всего для меня, так как у меня практически не было семьи, ни мамы, папы, сестёр, только бабушка. Я всегда хотела именно большую семью. Тогда усыновим или прибегнем к суррогатной матери, но дети у тебя будут, родная, не беспокойся. с неверием смотрю на этого мужчину. Вот так просто предлагаешь мне такое? Я думала, мужчины хотят только своё, своя кровинка, наследник, а тут такие неожиданные варианты. Если дети сделают тебя счастливой, какая разница чьи они? А я приму любовь. Тебя точно приложили по голове. Нет, я просто люблю. И так нежно смотрит на меня. Такие жертвы ради меня, хотя Я тоже пойду на всё ради тебя, Борис. Это была правда. Хочет своё место на верхушке мира? Пожалуйста, поддержу, как могу. А если потребуется что-то сделать, сделаю. Это ведь его мечта. Это я, естественно, не говорила. Но, думаю, муж всё понял по моему решительному взгляду. Обняла его покрепче и устроилась на груди. Люблю тебя, моя малышка. Ничего не бойся. Я рядом. И я не боялась. Давно поняла, что рядом с этим мужчиной я в безопасности. Он сделает всё, чтобы защитить. Вдруг за домом послышался шум. Мы замолчали и прислушались. Машины, и их больше двух. Настороженно произнёс Борис и полез за пистолетом. Тут же схватила свой и достала. Когда послышались голоса, я уже не боялась. Страх ушёл ещё на той поляне. Сейчас я была готова к чему угодно. возвела курок и наставила на то место, откуда приближались люди. Борис крепче сжал меня и повторил мои действия. У тебя ещё есть шанс уйти, напомнила она о нашем разговоре. Думаешь, после того, как я попросил выйти тебя за меня, я готов сбежать, размечталась. Улыбаясь, покачала головой и приготовилась. Голоса приближались. Кажется, там больше десятка мужчин. Спасибо, что был рядом так долго. прошептала мужу и сжала его руку. Нам с тобой ещё десятилетия быть вместе. Не смей прощаться. А дальше из-за угла дома стали появляться люди в чёрной одежде с пистолетами. Я начала стрелять первой. Гости как по команде вмиг упали и опять спрятались за углом. Живой не дамся, прорычала Цели в стену. Но неожиданно появилась палка с белым платочком. Это ещё что такое? усмехнулся Борис, смотря как белый флажок качают. Эй, громовые, я вообще-то спасать вас приехал. Может, мир? раздался голос Люка, и я стала смеяться до да так свободно и счастливо. Выходи уже, позвал Борис, и из-за угла показалась белая шевелюра. Люк улыбнулся нам и помахал рукой. Парни, опустите оружие, они одни. отдал он приказ, а потом к нам вышла уже знакомая и такая родная охрана. Саша даже кинулся к нам, как и Артём. Как же я рада вас всех видеть, произношу, вставая, но тут же морщусь от боли. Милена, крикнул Борис, подхватывая меня. Борис, давайте по машинам. Я уже предупредил Виктора, и он обещал приготовить больницу к вашему приезду. Вижу не зря, знатно вас потрепало. Всё говорила Люк, пока мы с Громовым прихрамывая шли к нему. Отлично, тогда поехали. Мне помогли дойти до машины и даже взобраться. Меня начало трясти, и это не понравилось мужчинам. Борис закутал меня в одеяло, которое нашлось в одной из машин, и мы покинули наше логово. То ли от счастья, то ли я поняла, что теперь точно в безопасности, стала засыпать. Милена, открой глаза. Звал снова, звал Борис, но я не могла выполнить его просьбу. Устала, не могу, шепчу, проваливаясь в темноту. Нет, давай, открывай, мило, ты обещала не бросать меня, уже кричал громов, и тряз за плечи. Брат, да дай ей поспать, вмешался Люк. У неё сотрясение, тошнота и головокружение. Как думаешь, можно ей спать? взревел муж, продолжая теремошить меня. Чёрт, парни, гоните, у нас проблемы с громовой. Дальше я мало помню, так как сон взял своё. Да что может быть? Чуть-чуть посплю и всё.